Глава 5. Макс догнал меня на парковке. "Ты как?" спросил с тревогой. "Нормально. Я бы даже сказала, отлично. Потянешь тренировки?" "А у меня есть выбор?" улыбаюсь, не глядя на него. "Слушай, Жданов, он немного псих. Теперь мне кажется, что это плохая идея. После того, как он взял меня в команду, Боишься конкуренции, Максик? Вряд ли я могу составить тебе конкуренцию в женских боях. Парень ухмыльнулся. И в койке жданава тоже. Я похолодела. Ксюх, слушай, я не то имел в виду. Пошёл на попятную, Макс. Не то? По-моему, ты выразился весьма конкретно. Жданов он немного псих. Я помню. И он может сделать из меня бойца. А ты этого хочешь? Слушай, вы все уже достали меня. Я открыла дверь и села в машину. Определись уже, Макс, нужна я вам или нет? Нужна, прорычал он, ударяя по крыше автомобиля. Тогда завтра в 5. Сообщение пришло, когда я лёжа в кровати просматривала конспекты на завтра. Следовало признать, что этот учебный день прошёл впустую. Я с досадой захлопнула тетрадь, прикидывая, когда смогу подловить Настю и переписать её записи. Как вдруг завибрировал лежащий на столе телефон. Submission grappling. Завтра в 6 на нашем месте. Жду с нетерпением. Глупое сердце забилось как сумасшедшее. Он ждал меня на серпантинном спуске, одетый в спортивный костюм и дутик на распашку. Коснулся губ лёгким поцелуем, едва я приблизилась, и протянул бутылку с водой. У нас час. Потом ты едешь домой, принимаешь душ, съедаешь завтрак. Кстати, надо обсудить меню. И я отвожу тебя в университет. У меня есть машина. Глупо ехать в город в рось, если у нас один распорядок дня. И да, детка, я слежу за тобой. В машине повторишь домашку. Откуда ты знаешь? Про что? Про не сделанную домашку? А когда ты могла её сделать? Или в твоих сутках больше часов? Артур, ты обещала, помнишь? Слёзно и очень проникновенно. Эти 3 месяца ты живёшь по моим правилам. Если, конечно, хочешь этот контракт. Мы закончили, потому что время, Ксю, время. Ты живёшь здесь? Перееду в выходные. Мне понравилось идея тренироваться на пляже. Больше нет вопросов? Тогда вперёд. Спустя час я практически вползала на свой второй этаж, и мысль о вечерней тренировке вызывала панику. А ещё я была страшно благодарна Жданову, что сейчас не придётся садиться за руль. Мы расстались на том же месте, где встретились утром. У тебя 40 минут на сборы, сообщил лишь немного запыхавшийся после подъёма парень. Адрес скажешь или встречаемся у вокзала? Адрес я, конечно же, сказала. Всю дорогу в город я чудовищным образом проспала. Артур, однако же, не сказал ни слова. Аккуратно потряс меня за плечо. Ксюш, приехали. Просыпайся. Я открыла глаза, пытаясь понять, где нахожусь. Ты такая сладкая, когда сонная, что я забываю обо всём на свете, прошептал, склонившись к моему лицу, и поцеловал. А я ответила так же нежно. Его палец скользнул по моей щеке. До вечера, Ксю. До вечера, прошептала я. не в состоянии осознать происходящее. Войдя в аудиторию, я больно щепнула себя за руку в попытке настроиться на рабочий лад. Всё тело гудело и требовало немедленного отдыха. В кармане ожил мобильник. Не спи, тетради проверю. Я забористо выругалась. В за мгновение до этого вошёл преподаватель, и в аудитории наступила тишина. О чёрт. Я покраснела ещё больше. Извините. Плохие новости. Вы не представляете, насколько. Может быть, вас отпустить, чтобы решить эти проблемы и больше не отвлекаться. Я ухватилась была за спасательную соломинку, но потом представила Жданова и поняла, что простым прогулом эту проблему увы не решить. Большое спасибо, но это подождёт. Я не сдержалась от неожиданности. Ну что ж, бывает. Преподаватель развёл руками. Садитесь, Радкевич. Вернёмся к испанскому. Я опустилась на своё место и приготовилась записывать. Вечерние конспекты я переписала в один из перерывов. К счастью, там было немного. Пообедала в спешке, просматривая задания на завтра и прикидывая, что я успею сделать до тренировки. Наконец, девчонки не выдержали и Настю спросила: "Ксюш, у тебя точно всё в порядке?" Я подняла глаза от испанского, и уставилась на подругу. В смысле, второй день где-то витаешь. Уезжала на выходные. Всё отлично. Но спасибо, что спросили. Девчонки переглянулись, а я вновь уставилась в конспект. Я вошла в зал без 5:05. Ребята были на месте. А вот и наша девочка, воскликнула Жданов при виде меня. Напомни, по каким дням у тебя бассейн? Понедельник и четверг, в половине пятого. Прекрасно. Значит, в эти дни мы ждём тебя к 6. А сегодня предлагаю провести организационное собрание. Он окинул нас довольным взглядом. Мы же теперь команда, ребята переглянулись. Я за, поднял руку Макс. Мих и Никита кивнули, соглашаясь. Я села на татами напротив Артура, скрестив ноги перед собой и произнесла: Отличная мысль. Ну раз все согласны, начнём. Обрадовался Артур. Итак, в нашей команде четыре бойца: супертяж, тяжёлый, полусредний в мужских боях и легчайший в женских. Макс секундант и запасной в тяжёлом весе. Он же отвечает за общение с промоутерами и заключение контрактов. Макс, расскажи о себе. Приятель заколебался, но потом встал и начал. Максим Русланов, 25 лет. Дзюдо и рукопашный бой. Вес полутяжёлый. Учусь в магистратуре, специальность океанология. Давайте поприветствуем Максима, воскликнул Артур и тут же получил в ухо. Понял, осознал. Буду серьёзен. Ты псих, Жданов. Мих, ты следующий, проговорил Артур, потирая начавшее краснеть ухо. Супертяж поднялся, залился краской и произнёс: Михаил Светлов, вес 122, супертяжёлый. 22 года. Дзюдо. Второй разряд. Сумо. И после небольшой заминки добавил. Я филолог. Польский и русский перевод. Четвёртый курс. Диплом уточнил Жданов. Ещё год. Никит Смолов. Никит поднялся. 19 лет. Тяжёлый самбо. Первый разряд. Второй курс физкультурного. Ура! Среди нас есть профессионалы. Жданов, о в глаз прорычал Макс. Игорь, твоя очередь. Игорь Шевченко, 26 лет, вес 70, полусредний, КМС по спортивной гимнастике, карате второй кю, аспирант философского факультета. Спасибо. Ксю, теперь ты или я. Я поднялась и заговорила. Ксения Родкевич, 19 лет, вес полулёгкий, карате третий кю, второй курс, лингвист. Приятно познакомиться. Артур усмехнулся и встал. Взаимно, Ксения, взаимно. Он отвесил лёгкий поклон в мою сторону и продолжил. Позвольте представиться. Артур Жданов, 26 лет, лёгкий вес, мастер спорта дзюдо, лёгкая атлетика. Закончил магистратуру по специальности Профессиональное образование в сфере культуры и спорта. Так что вы, ребята, в надёжных руках. А теперь о деле. Первые бои в сезоне проводятся во второй половине февраля. То есть у нас в запасе есть ровно 3 месяца, чтобы успеть подать заявки во всех категориях. Будет лучше, если в начале сезона мы будем тёмными лошадками. Интерес к таким персонажам неизменно велик, и чем меньше о нас будут знать до начала турнира, тем лучше. Больше 6 боёв в сезон провести практически невозможно. Я не рекомендую подавать заявку больше, чем на 3 поединка каждому. Нужно уметь восстанавливаться. Это понятно? Мы дружно кивнули. Три боя это совсем немного. Так мне казалось тогда. В сравнении с изматывающими поединками на аттестации это было сущей мелочью. Однако Макс так не считал. Если мы выиграем 2/3 боёв, то получим очень неплохой контракт на следующий сезон от промоутеров. Но выиграть нужно без ущерба для здоровья, потому что ваше здоровье Это ваше будущее и ваши деньги. У кого-то есть проблемы или травмы? Игорь поднял руку. Левое колено, разрыв связок. Операция 2 года назад. Значит, строим тренировки так, чтобы убрать с него нагрузку. Что у вас с весом? Игорь и Никита стабильны? Ребята кивнули. Макс, изучи тех, кто будет выступать в лёгчайшем и полулёгком, а также супертяжёлых. Мих пограничный, возможно, придётся менять категорию. Ксю, ты обещала волшебные 61, помнишь? Ты не позволяешь мне об этом забыть, потому что я забочусь о тебе. Даже в полулёгком вряд ли найдётся кто-то выше тебя, а в лёгчайшем ты будешь непобедима. Макс, постарайся добыть всю информацию о возможных противниках. Будет сделано. А сейчас я предлагаю молодым людям начать тренировку, а мы с Ксю вас покинем. Я переезжаю на побережье, и с сегодняшнего дня мы с ней тренируемся по утрам. Кто с нами? Ожидаемо желающих не оказалось. Артур остановился у моего подъезда, вышел из машины сам и помог выбраться мне, а потом внезапно приподнял за талию и усадил на капот своей Mazda, устроился между бёдрами и уткнувшись носом в ямочку над ключицей, замер, растерявшись Я опустила руку на его затылок и провела кончиком пальца по выступающим позвонкам. Он резко выдохнул, а потом прошёлся лёгкими поцелуями от шеи к подбородку и губам. И произнёс: "Сейчас ты могла бы позвать меня выпить кофе, и мы бы, Тра... прости, занимались бы с тобой любовью, да изнеможение". Он с силой сжал руки на моих рёбрах. "Но нет. Девочка не хочет большой любви. Девочка хочет бить морды другим девочкам. Почему, Ксю? Что почему? Его губы были совсем рядом, и я не удержалась и коснулась их кончиком языка. Почему я не могу подняться с тобой в квартиру и сделать то, о чём так мечтаем мы оба? Почему не можешь? Потому что утром я не смогу поднять тебя на долбную пробежку, а вечером смотреть, как Игорь нежно прижимает тебя к татами. Нет, Ксю. Я не хочу, чтобы ты думала о нас, когда нужно думать только о поединке. Влюблённая женщина это глупая женщина, а глупой женщине не место на ринге. Ты бросаешь меня, чтобы я не думала о тебе? я засмеялась. Бросаю Он снова прильнул к моим губам, настойчиво, жёстко. Я не бросаю ксю. Я просто немного откладываю наши отношения. А если я хочу сейчас. Я зажала его лицо в своих ладонях и смотрела немигая в стальные глаза. 3 месяца, помнишь? Ты обещала слушаться меня во всём. Он расхохотался. Вот такой нелёгкий выбор. Контракт Илья. Поверь, это будут очень непростые 3 месяца. Спокойной ночи, Ксю. Завтра в 6 на том же месте. И напиши мне, если передумаешь. Я буду рядом. Он отстранился и вложил в мою руку ключи от Mazda, а сам пошёл в сторону моря. Я осталась сидеть на капоте его машины.